Добро пожаловать на пересадочную станцию. Сегодня мы посетим один из миров знаменитого мастера ужасов Стивена Кинга. Приготовьтесь, мы отправляемся. Заканчивается регистрация на Джон Трейс номер семьсот один. Приятный женский голос эхом прокатился через голубой зал Нью-Йоркского вокзала Порт Осрити. Вокзал почти не изменился за последние 3 сотни лет, оставаясь по-прежнему обшарпанным и немного пугающим. Меж тем, записанный на плёнку голос продолжал: "John Trays the Wind Hit City, планета Марс. Всем пассажирам с билетами необходимо пройти в спальную галерею глубокого зала. Проверьте, все ли ваши документы в порядке. Благодарим за внимание."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 Семья Олцов расположилась на четырёх стоящих рядом кушетках в дальнем конце галереи. Марк Олцов и его жена мерились по краям реки и Патриция между ними. Папа, а ты нам расскажешь про Джона? спросил Рики. Ты обещал. Со всех сторон доносились приглушённые звуки разговоров, шорохи, шелест одежды. Пассажиры устраивались на своих местах.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 Это, возможно, отлегчет их и успокоит, а то об этом Джонте столько слухов. Может быть, даже успокоит Мерилес. Ладно, сказал он. Двенадцатилетний Рики и девятилетняя Па отсмотрели на него не отрываясь. Насколько известно, начал он. Джонты изобрели лет триста назад, примерно в 1987 году.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 И появились двое служащих, одетых в ярко-красные комбинезоны джонс службы. Перед собой они катили столик на колёсах. На столике лежал штуцер из нержавеющей стали, соединённый с резиновым шлангом. Марк знал, что под столиком, спрятанный от глаз пассажиров, длины скатертью, размещались два баллона с газом. Сбоку на крючке висела сетка с сотней сменных масок. Марк продолжил говорить: У него достаточно времени, чтобы рассказать историю до конца. Вы, конечно, знаете, что джонт это телепортация. Его называют процессом Карунна, но это ни что иное, как телепортация. Именно Карун, если верить истории, дал этому процессу название джонт. Слово это он сам придумал по праву первооткрывателя.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 Мыши? – спросил Рики. Мыши? – как эхо повторила Пати. Марки два заметно улыбнулся. Они увлеклись рассказом даже мерилис увлеклась. Они почти забыли, зачем они здесь. Краем глаза Марк отмечал, как сотрудники Джон службы медленно катит столик на резиновых колесиках между рядами кушеток, по очереди усыпляя пассажиров.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 Хотя, конечно, никто не делает занавески для душевых из листового свинца. Пропуская ионы поток через первый портал, можно было наблюдать его прохождение в камере Вильсона. Свинцовый занавес Иона не пропускал, и если они всё же появлялись за ним, значит, можно было говорить о телепортации. Правда, установка работала только дважды, и Карун не имел ни малейшего представления почему.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 Ничего не предпринимая, он с минуту молча смотрел на портал. Карандаш, решил он, карандаш вполне подойдёт. Достав с полки карандаш, он медленно продвинул его через первый портал. Карандаш изгизал постепенно, делаем дюйм за дюймом, словно перед глазами Каруна совершался ловкий фокус. На одной из граней значилось: Eberhard Faber номер 2. Чёрные буквы выдавленные на жёлтом фоне. Продвинув карандаш в портал и увидев, что от надписи осталось только Эберх, Карун обошёл портал и взглянул на него с другой стороны. Там он обнаружил аккуратный, словно обрубленный ножом срез карандаша. Карун пощупал пальцами то место, где должна была быть вторая половина карандаша, но там, разумеется, ничего не было.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 который подтвердил бы раз и навсегда, что на переход времени тратится. Однако сейчас это не важно. Скоро правительство завалит его ассистентами. Он проверил калькулятор. Два плюс два по-прежнему давало четыре. Восемь деленное на четыре давало два. Квадратный корень из одиннадцати по-прежнему равнялся три, запятая три один шесть шесть два четыре семь и так далее.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 Та шустро спустилась с пошершавой стенки ящика из-под апельсинов, на котором стоял портал, и бросилась на утёк. Карун кинулся за ней, едва не накрыл ладонью, но мышь нырнула в щель между досками и исчезла. "Зараза!" закричал Карун и побежал обратно к коробке. Он успел как раз вовремя, чтобы столкнуть с края назад в коробку ещё двух беглянок. Затем он узлёк вторую мышь. На этот раз ухватив её за тельце, и мышь сразу же вцепилась зубами в палец. Он её просто бросил, и она полетела, кувыркаясь и болтая лапками через портал. Тут же Карун услышал, как она приземлилась на ящики в другом конце сарая. Помнишь, как с какой лёгкостью от него удрала первая мышь? Он бросился туда бегом, но оказалось напрасно. Белая мышь сидела под жаф лапки.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 Когда Карун щёлкнул пальцами перед маленькими выцветшими глазами мыши, она моргнула и, повалившись на боку, умерла. Тогда Карун решил попробовать ещё одну мышь, сказал Марк. А что случилось с первой? спросил Рики. Марк снова широко улыбнулся и её с почестями проводили на пенсию. Карун отыскал бумажный пакет и положил туда дохлую мышь.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 Он запустил туда новую мышь и закрыл выход рукой. Мышь потолкалась по углам, побродила немного, обнюхивая незнакомые предметы, потом двинулась к порталу и исчезла. Карун побежал ко второму порталу. На ящике лежала мёртвая мышь. Ни крови, ни распухших участков тела, что могло бы свидетельствовать о резких перепадах давления.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 Ее ухватив понадежнее пальцами, он сунул в портал хвостом вперед и увидел, что из второго портала появилась задняя половина мыши. Маленькие ножки лихорадочно скребли по грубой деревянной поверхности ящика. Корун вытащил мыши из портала, никаких признаков болезни и тем более смерти. Корун извлек из коробки еще одну мышь и сунул ее хвостом вперед в портал целиком. Затем поспешил ко второму порталу. Мыш прожила почти две минуты. Она даже пыталась бежать, поднялась, но так и застыла на месте. Карун щелкнул у нее над головой пальцами. Мыш дернулась, сделала еще, может быть, шага четыре и повалилась. Бока ее вздымались все медленнее. Потом дыхание прекратилось и она умерла. По спине у Каруна пробежали мурашки. Он достал ещё одну мышь и сунул её головой вперёд, но только до половины. Из другого портала появилась голова и передняя часть маленького тельца. Коруна осторожно разжал пальцы, приготовившись тут же схватить зверька, если он попытается улезнуть. Но мышь осталась на месте, половина её у одного портала, половина у второго в другом конце сарая.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 Медленно, но, похоже, верно она справилась с воздействием перехода. И часам к 9:00 вечера, когда Карон вернулся из ветеринарной клиники, рыбка была в норме и вела себя как обычно. Однако другая умерла. Скрытие мышей в тот же вечер ветеринаром ничего не прояснило. Насколько можно было судить по визуальному осмотру без тонких лабораторных анализов,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 Такой же вопрос продолжал задавать себе Карон, сказал Марк, потому что он понял: если джонтом могут пользоваться ещё и люди, это решит многое. Он продолжал эксперименты, но вскоре в его исследования вмешалось правительство. Карон держал его в неведении сколько мог, но комиссия пронюхала об его открытии и без промедления взяла всё в свои руки. Корон оставался номинальным руководителем проекта Джонт ещё 10 лет до самой своей смерти. Но на самом деле он ничем уже не руководил. Правительство взяло за дело без промедления. Проверки показали, что абсолютно никаких изменений в неодушевлённых телепортируемых предметах не происходит, а существование Джонт-процесса было с помпой объявлено на весь мир. Объявление девятнадцатого 19 октября тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года о существовании Джонта, то есть надежного телепортационного процесса, вызвало во всем мире бурю восторгов и экономический подъем. Через десять лет станции Джонт-процесса появились во всех крупных городах мира, и джонтирование грузов стало обычным делом. А мышки, папа? Не терпеливо спросила Пати, что случилось с мышками?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 Это Карун понял даже раньше, чем об его открытии узнало правительство, сказал он. Он догадался, что джантироваться можно лишь без сознания, точнее в глубоком сне. Когда он совал мышей хвостом вперёд, медленно произнёс Рики: "Они чувствовали себя нормально до тех пор, пока он не засовывал их целиком. Они умирали"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 А скорее всего, скомбинированный из реальности и вымысла даже имелось имя Руди Фогея. Его якобы судили и приговорили в штате Флорида к смерти за убийство четверых стариков, на которых Фогея напал, когда те сидели дома и спокойно играли в бридж. Якобы ЦРУ и ФБР совместно сделали Фогея уникальное предложение: джантироваться, не засыпая.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 По замеру компьютера 0,67 миллиардных секунды его волосы стали совершенно белыми. Лицо Фагия не изменилось физически. На нём не появилось новых морщин, но при взгляде на него возникало неизгладимое впечатление страшной, почти невероятной старости. Шаркая ногами, Фагиа отошёл от портала и неуверенно вытянув вперёд руки, поглядел на мир пустыми глазами. Губы его дёрнулись и шевелились. Потом из рта потекла слюна. Учёные, собравшиеся вокруг, замерли. Что произошло? Наконец, крикнул один из них. Это был единственный вопрос, на который Фагеа успел ответить. Там вечность. Произнёс он и упал замертво.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 Люди Джон службы старались как могли, уговаривали его, стыдили, убеждали, и это замедлило их продвижение вперёд. Маркс вздохнул. Он сам завёл этот разговор, да, чтобы отвлечь детей от переживаний перед Джонтом, но всё-таки завёл. И теперь придётся его заканчивать настолько правдиво, насколько можно, без того, чтобы встревожить детей или напугать. Он не станет, конечно, рассказывать Тимо о книге Сэммерса Политика Джонта. Одна из глав которой, Джон под покровом тайны, содержала подборку наиболее достоверных слухов о Джонте. Описывалась там история Рудифа Гея и ещё около 30 случаев с добровольцами, мучениками или сумасшедшими, которые джантировались не засыпая за последние 300 лет. Большинство из них умерли у выходного портала. Остальные оказались безнадёжно осихнувшими. В некоторых случаях смерть от шока приводил сам факт выхода из джонта. Эта глава в книге Сэммерса, посвящённая слухам и домыслам, содержала немало тревожных разоблачений. Несколько раз джонт использовался как орудие убийства.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 Это суждение создало ужасный образ некоего призрака женщины, бестелесной, но всё ещё разумной, продолжающей истошно кричать где-то в чистилище целую вечность. Майклсонов всё же осудили и казнили. Кроме того, Самерс полагал, что джон процесс используется некоторыми диктаторскими режимами для того, чтобы избавляться от инакомыслящих политических противников.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 И вдруг, когда проходит миллиард вечностей, резкое возвращение к свету формит в форме тела. Кто состояние выдержать такое? Рики. Начал он вновь этот момент к нему приблизились сотрудники со своим столиком. Вы готовы? спросил один из них. Маркивнул. Папа, я боюсь, произнесла Пати тоненьким голоском. Это больно? Нет, милая, конечно же нет.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 И к счастью, ещё спала. То, что было его сыном, дёргалось и извивалось рядом. Двенадцатилетний мальчишка со снежно-белой головой и невероятно старыми тусклыми глазами, приобретшими болезненно-жёлтый цвет, существо старше, чем само время, рядящееся под двенадцатилетнего мальчишку. Оно подпрыгивало и дёргалось словно в каком-то жутком, мерзком приступе веселья.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 Существо говорило что-то ещё, хлипало, затем закричало. Но Марк вот этого уже не слышал, потому что закричал сам. С возвращением. Если вам понравилось это видео, то поделитесь им в социальных сетях. Поставьте лайк и напишите свои мысли в комментариях. И как всегда, для того, чтобы выбрать следующий, просто нажмите на одну из иконок на экране. И до встречи в следующих мирах.